Мы с шефом посверлили друг друга глазами еще немного, и он удалился. А я не стала его останавливать, потому что совершенно не понимала, что не так. — Да он просто ревнует. — Ревнует, — подсказывал внутренний голос снова. Но я отмахнулась. — Это твой муж? — спросил Альберт, проводив Терлецкого озадаченным взглядом. — Не муж, — покачала я головой. — Он отец моего ребенка. — Хм... Я была полностью согласна с Альбертом в этом его суждении. А еще понимала, что шеф все же умудрился меня задеть, пытаясь выставить женщиной легкого поведения. «Если мы закончили, давай в кафе немного посидим», — предложил Альберт. Я очнулась от своих мыслей, хаотично мечущихся в голове. «Только недолго. Мне домой надо, к сыну». «Я тебя не задержу». Через пять минут мы уже устроились в кафе-фитнес-зала, взяв себе по коктейлю с эль-кератином. Альберт тут же принялся расписывать все преимущества этой добавки. Наверное, просто хотел меня отвлечь. А «Расскажи о себе», — попросил он. И поинтересовался тем, что из уст любого другого мужчины прозвучало бы несколько оскорбительно. «Ты набрала лишний вес во время беременности?» «Нет», — замотала я головой. «Я такая с подросткового возраста. Бабуля очень любит печь пирожки». На лице Альберта появилась понимающая улыбка. Моя тоже, только не бабуля, а тетя. Я ведь тоже был в теле. Не может быть! воскликнула я. По тебе так и не скажешь. По тебе тоже скоро будет не сказать, что у тебя был лишний вес. Главное не изводи себя диетами. Правильное питание и спорт. Снижать вес будем постепенно. Он снова усмехнулся и показался мне в этот момент ужасно милым. Прости, ты может не придешь больше. Нет, я приду. — горячо заверила я Альберта. — Никто не будет мне указывать, в какой фитнес-зал ходить. — А проблем у тебя не будет? Твой отец твоего ребенка выглядел воинственно. — Я надеюсь, что не будет, — вздохнула я. И взаправду очень рассчитывала на то, что шеф немного покипит и перестанет. Но ведь не могло же быть, что он действительно ревновал, хотя его последние слова до сих пор звучат в памяти. и что-то подсказывало мне, что они были произнесены совсем не впустую. «А у тебя? Не будет ли у меня проблем?» «Нет, прости, я не то имела в виду». Я почувствовала себя дурой, только что едва не спросила, у едва знакомого мужчины женат ли он. «И мне ведь до этого не должно быть никакого дела!» «Спрашивай», — кивнул Альберт, снова улыбаясь. «Наверное, все девушки, которые приходят заниматься в зал, влюблены в этого тренера». «Но там он за столиком с тобой?» Снова вступил в молчаливую беседу со мной внутренний голос. Впрочем, это ничего не значило. Другие девушки никогда не воспринимали меня как соперницу. Да и вряд ли будут это делать в ближайшее время. Я хотела спросить, когда мне теперь приходить на тренировку. Ловко ушла я от темы. «Через день сможешь?» «Думаю, что смогу, если сын будет себя спокойно вести». «Хорошо, тогда я буду тебя ждать». Альберт вновь улыбнулся мне и, дав понять, что наши посиделки закончились, подмигнул и ушел. Как же порой неожиданно были повороты судьбы. То ни одного мужчины, то целых двое. Нет-нет, мне совсем нельзя думать ни об одном из них в таком ключе. Альберт всего лишь мой тренер, а от Терлецкого я родила ребенка. На этом все. Так что единственной мужчиной моей жизни для меня оставался Роман. К нему я и поспешила из фитнес-зала. «А димочка не придет этот вопрос бабуля задала в двадцатый наверное раз когда стрелки на часах показали полночь еще и рома как назло расхныкался как будто чувствовал неладное я же сказала не придет огрызнулась я рома замер выводя низкую ноту и посмотрел на меня с осуждением бабушка вздохнула и вообще нужно спать покачав сына еще немного я положила его в кроватку и стала разбирать постель диван на котором спал тирлекий Был сиротлив и пуст. И почему вообще это меня так волнует? Шеф всего лишь остался ночевать дома. Не обязан же он был приезжать ко мне каждую ночь, в самом-то деле. А вдруг он сейчас развлекается с какой-нибудь очередной Аллочкой? Эти мысли приносили только горечь, но избавиться от них окончательно я не могла. Нет-нет, да и проскакивали сомнения на этот счет. Даже если так, что я могла с этим поделать? Терлецкий взрослый красивый мужчина. Он нуждается в сексе, в конце концов. Так, так, так, Беляшкина, возьми себя в руки и не мучайся понапрасну. Когда Рома затих, и бабуля перестала нести дозор возле нашей комнаты, надеясь, что Димочка внезапно материализуется прямо на диване, я легла в кровать, но сон ко мне не шел. Взяла телефон и, немного подумав, написала Терлецкому сообщение. «Спокойной ночи!» Подумав, стерла. «Может, он вообще забыл о нас?» пока развлекается с какой-нибудь девицей. Неожиданно разозлившись, я вообще отключила телефон, сунула его под подушку и закрыла глаза. В принципе, было не так уж и поздно, и он мог еще передумать и все же приехать. И как бы я его встретила? Я крепко об этом задумалась. Выставила бы вон? Сказала, чтобы отправлялся туда, откуда пришел? Нет, просто дала бы войти в квартиру и молча разобрала диван, потому что уже очень по нему соскучилась. По этим его шуточкам, потому как он меня смущал и как смотрел иногда так, что у меня сердце пускалось в галоп. Но время шло, вскоре за окном забрезжил рассвет, а шеф в эту ночь так и не пришел.